Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок у его вертелся ног, хлопал с радостью ушами да приплясывал ногами. — Как завоет тут Иван, опершись об алаган! —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 Чем бы горюшку помочь? Так и эток мы вершили, Наконец вот так решили, Чтоб продать твоих коньков Хоть за тысячу рублев. А в спасибо, мол, ведь к слову, Привезти тебе обнову Красную шапку с позвонком до да сапожки с каблучком. Да к тому же старик не может, Работать уже не может, А ведь надо же мыкать век, Сам ты умный человек. Ну... Но...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 «Эх, как темно!» — он сказал. «Хоть бы месяц, так в шутку к нам проглянул на минутку. Все бы легче, а теперь право хуже мы тетерь. Да постой-ка! Мне сдается, что дымок там светлый вьется!»